Глава шестая «Не знаю, что Рома сказал моей начальнице, но мои рабочие будни вернулись в свою колею. Я работала в усиленном режиме, так как все равно постоянно ожидала подвоха. Но он не наступал, и в какой-то момент я расслабилась. Выходные старалась провести дома, работая или просматривая очередной сериал. В конце концов, пора взрослеть». Ситуация с мужем начальницы в очередной раз продемонстрировала мне мою импульсивность и отсутствие ответственности. Не знаю, конечно, как долго я смогу придерживаться пуританского образа жизни, но пока было сравнительно комфортно. Хотя, как известно, стоит подумать о том, что все хорошо, как обрушивается глобальный трендец. Валерик вернулся из больницы через полторы недели. Ко мне менты не приходили, но вот к нему возникло множество вопросов. Как известно, у нас в стране к употреблению запрещенных препаратов вопросов нет. Зато распространение и хранение карается законом. Как получилось так, что в квартире у Валеры ничего не нашли, я не представляю. Но это так. Поэтому Валера ходит на свободе. Правда, зашуганный и пришибленный. «Откуда я это все знаю?» Так Валерик мне сам все и рассказал. Как только он вернулся из больницы, сразу заявился ко мне. «Тебе чего?» — грозно спросила я, не выходя на лестничную клетку. Синяки еще не до конца зажили, так что моя шея не может похвастаться девственно чистым полотном, на котором опять можно рисовать. «Катюш!» — заискивающе улыбнулся сосед. «Это тебе!» и протянул мне веник, сворованный, я так подозреваю, у бабулек на остановке. Я взяла цветы, продолжая хмуро смотреть на соседа. «Катя, ты прости меня, я был не в себе, и двери я тебе поменяю, честно!» Кивнул в сторону царапины Валера. Я вздохнула и молча наклонила голову. Связываться с ним абсолютно не хотелось. Да и к ментам надо было сразу обращаться. Но тогда бы возникли вопросы по поводу того, кто его оттащил. А мне эти расспросы не нужны. «Пожалуйста, просто сделай так, чтобы я тебя больше не слышала и не видела желательно», произнесла я. Валера снова закивал и принялся рассказывать о ментах и больнице. «А ты мне денег в долг не дашь?» — спросил сосед, заканчивая свой рассказ и заглядывая мне в глаза. — А ты не охренел ли? — искренне возмутилась я. — Сначала чуть не убил, а теперь банк вдруг разглядел в моем лице. — Катюш, — залебезил сосед, — я серьезным людям денег должен. Меня тогда из-за них избили. Шепотом, словно рассказывая жуткую тайну, поведал Валера — «И кому же ты должен?» – спросила я соседа. «Интересно все же узнать, кто такой Рома». «Я не могу тебе сказать». Неожиданно уперся местный торчок. В общем, Валера так и не рассказал, что это за люди такие, у которых занимать деньги себе дороже. Конечно, в долг я ему не дала, но решила перестать его ненавидеть. Хотя встречаться с ним у меня стало еще меньше желания. К концу второй недели моя жизнь полностью пришла в норму. Я перестала вздрагивать на работе, когда вызывала начальница, ходить в вещах с высоким горлом и вспоминать Рому. Одним словом, я снова стала одинокой, но сильной и независимой. Единственное, что напоминало о перенесенном стрессе, царапина на двери, которую придурок Валерик так естественно и не поменял. Субботнее утро стало великолепным хотя бы тем, что я выспалась. Меня никто не будил, мне не снились кошмары, и я не была загружена информацией. Я встала довольная и расслабленная. Выпила кофе и приготовилась совершить вылазку в магазины, целью которой был выбор подарка Олесе. Праздника как такового не намечалось, но повод имелся. Наконец-то закончились ее мучения. и они с Максиком собирали у себя своеобразную тусовку, дабы отметить это событие. Я уже заранее представляла, что хочу купить. Это должна быть подвеска на браслет, который она носила, не снимая. Что-то, что должно ассоциироваться со спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Настроение мое было отличным. Мало того, что я, наконец, встречусь с подругой, Я еще и на ура провела презентацию проекта. Двойной праздник, так сказать. Я села за руль, подкрасила губы в зеркало машины и улыбнулась своему отражению. Машин на дороге сегодня не будет много. Последние летние выходные, которые выдались на удивление, очень теплыми. Все, скорее всего, вырвались из города куда-нибудь на природу. А мне это и на руку. Подъезжая к торговому центру, я решила поехать не по центральной улице, а по небольшой дороге. К ней примыкали несколько выездов из дворов. И вот, проезжая мимо очередного, я услышала визг тормозов. Я остановилась, наблюдая, как из машины вылезает крупный мужчина лет сорока пяти-пятидесяти и направляется ко мне. Ничего страшного, по сути, не случилось. Он выезжал из двора, а я ехала мимо – Ему пришлось резко затормозить, пропуская меня, хотя изначально он меня и должен был пропустить. Мужчина неожиданно резко дернул водительскую дверь, которую я не успела заблокировать. «Смотри, куда прешь, курица!» — раздался вопль мне в ухо. «А может, это вам нужно смотреть, а заодно и правила выучить?» — взвизгнула я. «Вы меня вообще-то должны были пропустить!» «Слушай меня сюда!» — дёрнул меня за руку мужик, вытаскивая из машины. «Ты ещё мне будешь правила рассказывать? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Руки убрал!» — рявкнула я. Хам презрительно посмотрел в мою сторону. «Уберу, тварь!» И, собираясь уходить, толкнул меня на мою машину так, что я больно приложилась бедром. «Еще раз увижу!» — крикнул, садясь в свою машину. «Руки-ноги повыдираю, чтобы даже мысли не было садиться за руль!» Машина взвизгнула и исчезла из поля зрения. А меня начало так нехило трясти. Я села в салон, заблокировав дверь. «Конечно, нужно поставить хама на место, но дорога здесь достаточно безлюдная». А он наглядно продемонстрировал, что не ограничится словами. Я доехала до торгового центра, выбрала подарок, посидела в кафе, но неприятное ощущение не покидало, как будто меня искупали в помоях. Вообще, барышня не впечатлительная, не знаю, что сказалось на этот раз. Подумаешь, нахамил ни за что, а еще и силу применил. Но по факту все в порядке. После кафе я поехала сразу к Олесе с Максом. Машину решила бросить у них. Подруга сказала, что, если что, я могу и заночевать. Но я не любитель сна вне дома, поэтому, скорее всего, просто вернусь на такси. Дома у ребят уже было полно народа. Все шумели, веселились. Я отдала Олесе подарок, когда мы остались один на один. Для нее я выбрала золотую подвеску в виде крылышек. «Чтобы твой ангел-хранитель был с тобой всегда», — улыбнулась я. «Как у вас с ним?» Олеся обняла меня. «Спасибо, Катюш!» Подруга отстранилась, надевая подарок на руку. «Мой личный ангел-хранитель следит за мной в оба глаза, как будто мне до сих пор грозит опасность». Я улыбнулась. Я была безумно рада за Олесю. Ей через многое пришлось пройти. Но сейчас она светилась от счастья. Я искренне пыталась расслабиться в компании ребят. Тем более они были действительно веселыми и интересными собеседниками. Но волей-неволей в голове всплывал утренний инцидент, который почему-то упорно пророс во мне клешнями негатива. В какой-то момент меня даже Олеся позвала на откровенный разговор, но я не стала ей рассказывать в подробностях. Она бы сразу своих служевых друзей подключила бы. Поэтому ограничилась только тем, что встретила хама на дороге. Просидели мы достаточно долго. Расходиться начали далеко за полночь. Домой я приехала с изрядным количеством алкоголя в крови, но абсолютно чистым мозгом. Почему-то я все возвращалась и возвращалась мыслями к сегодняшнему утру. Пыталась понять причину, но не могла. Поэтому решила, что просто необходимо какое-то время, чтобы обида в душе поутихла. С этими мыслями я легла в кровать, предварительно отправив сообщение подруге, что доехала, и у меня все замечательно. В воскресенье я не выходила из дома. Убиралась, отдыхала и радовалась моменту провести вечер в уединении. На работу почему-то не хотелось. Видимо, сказалась усталость прошедших недель. И когда напряжение спало, на смену ему пришла апатия. Но так или иначе... Утром в понедельник я, относительно довольная жизнью, ехала на работу в общем потоке машин. Там попили с девочками чаю, обсудили последние сплетни и со спокойной душой принялись работать. Валерия Алексеевна заявилась поздно и сразу же закрылась у себя в кабинете. «Помучив Машу, помощницу начальницы», Мы выяснили, что Валерия Алексеевна не в настроении и с опухшими глазами. Но, судя по тому, что никого не уволили, причина была личная, а в душу лезти никто и не собирался. Наступило обеденное время. Обычно мы обедаем в офисе. У нас есть микроволновка и посуда, поэтому получается отлично экономить на ланчах, принося еду с собой. Но сегодня мне захотелось прогуляться. И я, оставив девочек, пошла к кафе, которое располагалось неподалеку в переулке, и идти к нему удобнее дворами. Я шла, пуская слюнки и представляя, как сейчас вкусно покушаю. Как вдруг неожиданно у меня пропал аппетит. Совсем пропал. Недалеко от кафе, в тени уже желтевших деревьев, я увидела припаркованную машину. Я ее сразу узнала. Зрительная память у меня отличная, а номер я запомнила на автомате, подсознательно желая как-то наказать обидчика. Я сглотнула комок в горле и огляделась по сторонам. Водителя не было видно, как и в принципе людей. Машина стояла чуть в отдалении двора, скрытая от глаз жильцов. Обида и злость поднялись изнутри. Я сжала крепко сумку руками. «Просто пройди мимо!» — твердил мозг. Но обиженная кошка уже крутила хвостом во все стороны и выпускала коготки.